Часть 10. заключительная. Четыре часа спустя все уже было позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый бумон, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Каждый акт завершался бурными аплодисментами.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 Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе, никогда еще она не играла с таким блеском, разнообразием, изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия, удалившаяся на покой проститутка, клеймит легкомыслие, никчемности и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо и превратить свой монолог в захватывающий, эффектный и чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Управляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос. Майкл зашел почти вслед за ней. Ну что ж, победа! за нами», — сказал он, и, обняв Джулию, поцеловал ее. «Господи, как ты играла! Ты величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты ведьма!» Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление. «Боже мой, что ты хочешь этим сказать, Майкл?» «Не изображай из себя невинность, ты прекрасно знаешь, старого воробья на Микине не проведешь». Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха. «Я? Я невинна, как новорожденный младенец!» «Брось! Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня Эвис». «Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала!» Но тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Ну, похвала всегда приятно, артисту. Единственная большая сцена Эвис была во втором акте. И кроме нее в ней участвовала Джулия. И Майкл поставил эту сцену так, что все внимание должно было сосредоточиться на Эвис.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 И к удивлению Майкла, и к ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Поэтому голубое платье Эвис выглядело рядом с ним, как линялая тряпка. Когда они подошли к главной сцене, Джулия вынула откуда-то, как фокусник вынимает из шляпы кролика, большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она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 «Что?»